Князь Юрий, узнав о взятии Владимира, послал Дорожа с тремя тысячами человек проведать про врагов. Дорож прибежал и сказал, «Князь, уже татары нас обошли». Услыхав это, Юрий сел на коня с братом своим Святославом, племянниками, мужами, и пошел против поганых. Князь начал ставить полки, и вот внезапно приспели татары носить. Юрий, отложив всю печаль, пошел к ним, Обои полки соступились, была сеча злая, и наши побежали пред иноплеменниками. Тут убит был великий князь Юрий Всеволодович на реке Сити, и воины его многие погибли. А Василька Константиновича руками взяли и повели в станы свои с большой нуждою. Дошедшие до Шершенского леса, татары остановились и стали нудить Василька быть в их воле и воевать вместе с ними. но он не повиновался их обычаю, не брал ни пищи их, ни питья и говорил против них так. «О глухое царство и скверное! Не отлучить вам меня от христианской веры. Если я теперь и в большой беде, то Бог навел ее на меня за грехи мои. Какой ответ дадите Богу, что погубили столько душ без правды? За них Бог будет мучить вас в бесконечные века». Они скрежетали на него зубами, желая насытиться его крови и убили его в том лесу. Был князь Василько, красив лицом, очами светел, взором грозен, необыкновенно храбр, на ходе отважен, сердцем легок, и кто служил ему, тот не мог забыть его до смерти. От шеренского леса пошли татары и оступили торжок. Бились пороками целые две недели. Люди в городе изнемогли, из Новгорода не было им помощи. Все были сами в недоумении и страхе. Итак, поганые взяли торжок, перебили всех мужчин и женщин, отсюда погнали татары селигерским путем до Игнатьева креста, посекая людей как траву, только ста верст не дошли до Новгорода. Отсюда выродился Батый и пришел к городу Козельску, где был молодой князь именем Василий. Поганые сведали, что у людей в городе ум крепкодушевный, словами льстивыми нельзя взять города. Жители Козельска решили не сдаваться, Батыю говоря, «Хотя князь наш и молод, но положим живот свой за него, и, приняв здесь славу этого света, там примем от Христа Бога венцы небесные». Татары разбили стены и взошли на вал. Граждане резались с ними ножами, потом положили выйти на полки татарские и, вышедшие из города, побили четыре тысячи врагов, но и сами были все перебиты. Батый взял, наконец, Козельск и истребил всех догрудных младенцев. а князе василий неизвестно. Говорят, будто он утонул в крови, потому что был молод. С тех пор татары не смели называть этого города Козельском, но звали его «злым городом», потому что они бились около него семь недель и потеряли троих сыновей Темниковых. Они искали их, но не нашли во множестве трупов. Батый взявший Козельск, пошел в землю Половецкую. Отсюда начал он посылать воевод своих на города русские. Взят был город Переславль копьем, жители избиты. В то же время послал и на Чернигов. Обступили город в силе тяжкой. Князь Мстислав Глебович, услыхав о нападении иноплеменных, пришел на них со всем войском своим, но был побежден. Множество воинов его побито. Город взят и запален огнем. Воевода татарский минчукан пришел осмотреть Киев и удивился красоте и величеству его. Он прислал послов князю Михаилу и гражданам, желая прильстить их, но они его не послушали. Михаил вслед за сыном побежал в Венгрию пред татарами. Ростислав Мстиславич Смоленский сел в Киеве, но Даниил Галицкий наехал на него взял его в плен, и город Киев поручил боярину Дмитрию, чтобы тот защищал его от татар. Пришел Батый Киеву в силе тяжкой, окружил город, и остолпила сила татарская, и не было ничего слышно от скрипения телег, от рева верблюдов, от ржания коней, наполнила земля русская ратными. Батый поставил пороки под ворот Лицких, Пороки били беспрестанно, день и ночь, и выбили стены. Граждане взошли на остаток стены, и тут-то было поглядеть лома копейного. Стрелы омрачали свет. Воевода Дмитрий был ранен. Татары взошли на стены, но граждане построили другой город, около церкви Богородичной. На другой день татары пришли на них, и была брань лютая. Люди взбежали на церковь с имуществом своим. От тягости стены церковные повалились вместе с ними, и город был взят. Воеводу Дмитрия вывели раненого и не убили за его мужество. Услыхав, что Даниил Галицкий в Венгрии, Батый пришел сам ко Владимиру и, пришедший городу колодяжну, поставил двенадцать пороков и не мог разбить стены. Тогда он стал уговаривать граждан к сдаче. Те прильстились его обещаниями, Сдались и были перебиты. Батый взял и Владимир копьем, и Галич, и много иных городов без числа. Тогда Дмитрий Киевский, Тысяцкий Даниилов, сказал Батыю, «Не мешкай в этой земле, время уже тебе идти в Венгрию. Если же будешь медлить здесь, то Венгрия земля сильная, соберутся там на тебя и не пустят в свою землю». Он говорил ему так до того, что видел, как земля русская гибла от нечестивого. Батый послушал Дмитриева совета и пошел в Венгрию.